В конце лета, когда он уезжает, она крепко обнимает его и шепчет на ухо. «Жаль, что мы не обручены, а то я поцеловала бы тебя, и мне жаль». Впервые он подумал о ней как о женщине, которую можно было бы полюбить. Мысль об этом немного смутила его, он почувствовал некоторую опустошенность. В поезде на обратном пути она перестает быть для него живой, беспокоящей индивидуальностью, становится лишь центром в круге приятных воспоминаний о ее семье, об оставшемся позади Бастоне. Рассказывая однокашникам о своей девушке, он испытывает новое для себя приятные чувство тождественности. Это очень важно иметь свою девушку, решает он. Он в то время что-то познает и уже начинает понимать, что его ум должен работать на разных уровнях. Есть вещи, о которых он думает как об объективно существующих, ситуациях, в которых он должен добираться до сути. Есть вещи, которые он относит к глубоко лежащим, матрас, покоящийся на облаке, и ему вовсе не обязательно докапываться до его ножек. Но есть и такие вещи и ситуации, о которых он должен говорить и в которых он должен поступать, учитывая тот эффект, который его слова и действия произведут на тех, с кем он живет и работает. Это последнее правило он усваивает на уроки военной истории и тактики. Чисто убранная комната с коричневыми стенами, доска и скамейки для слушателей, расставленные в строгом, проверенным временем порядке, как шахматы. «Сэр, справедливо ли будет сказать, — он получил разрешение говорить, — что ли, как полководец, лучше Гранта? Я знаю, что их тактика сравнению не подлежит, но Грант лучше знал стратегию». Какое значение может иметь тактика, сэр, если более сложное дело маневрирования войсками и их снабжения поставлено как следует? Ведь тактика это только часть целого. В таком случае не был ли Грант лучшим полководцем? Ведь он стремился учесть все. Грант не выделывал особых трюков, но зато умел продумать весь спектакль до конца. Взрыв смеха в классе. Камингс совершил тройную ошибку. Вступил в спор с преподавателем, показал себя бунтарем и позволил себе пошутить. В следующий раз, Камингс, потрудитесь излагать свою мысль более кратко и четко. Слушаюсь, сэр. В данном случае вы не правы. Опыт всегда важнее всяких теоретических выкладок. Никакой стратег не может заранее предвидеть все аспекты стратегии, Они изменчивы. Так случилось под Ричмондом. Так происходит сейчас в окопной войне в Европе. Тактика всегда имеет определяющее значение. Преподаватель пишет на доске. И еще, Каммингс. Да, сэр? Поскольку в лучшем случае к 20 годам вы будете командовать батальоном, вам лучше заняться пока стратегическими проблемами взвода, а не армии. Слышатся приглушенные смешки, а когда слушатели замечают в глазах преподавателя одобрение, раздается громкий, обидный для Каммингса смех. Каммингсу долго еще припоминает это событие. «Эй, Камингс, сколько часов тебе потребуется, чтобы взять Ричмонд?» «Говорят, тебя Эд посылает советником французам. Если как следует продумать план атаки, линию Гинденбурга можно прорвать». Этот случай многому научил Каммингса. Помимо всего прочего, он наконец понимает, что его не любят, не будут любить, что ему нельзя допускать ошибок, нельзя подставлять себя по удар всей стаи, что ему нужно терпеливо выжидать своего часа. Он болезненно переживает случившееся и не может удержаться от того, чтобы не написать обо всем Маргарет. Он жаждет расплатиться за нанесенную ему обиду. Ведь существует мир, мир Маргарет, о котором смеющиеся над ним люди не имеют никакого представления. Когда он заканчивает учебу, в журнале Гаубица, издаваемом кадетами, под данными о его успеваемости появляется приписка «Стратег». И как бы желая смягчить удар, который так не вязался с праздничным и сентиментальным настроением последних дней учебы, кто-то добавил – А человеки судит не по словам, а по делам. Краткосрочный отпуск он проводит с Маргарет. Объявление об их помолвке, торопливая поездка на транспорт, уходящий в Европу на фронт. Каммингс работает в отделе планирования штаба главнокомандующего и живет в уцелевшем крыле дворца. Он занимает пустую чисто убранную комнату, которая когда-то принадлежала горничной, но об этом и не подозревает. Война доставляет ему удовольствие, позволяет избежать удручающе скучной возни со всякого рода формулярами, скрупулезной работы по составлению графиков передвижений войск. Звуки артиллерийских выстрелов являются для него приятным сопровождением работы. А голая потрескивающая под колесами земля, подчеркивает значение выводимых им цифр. Был даже такой момент, когда сама война предстала перед ним в ярком свете, когда он понял ее сущность. Вместе со своим начальником в чине полковника, шофером рядовым и двумя другими офицерами он отправляется в инспекционную поездку на фронт. Поездка носит характер пикника, они берут с собой бутерброды и горячий кофе в термосах. Правда, захватывают с собой консервы, хотя и не знают, пригодятся ли они. Они едут на автомашине по тыловым дорогам к фронту. Автомашины подпрыгивают на выбоенных и воронках от снарядов разбрызгивает грязь.